Кажется, все решительно каким-то роковым образом приводит нас к лизи. Вот и сейчас Юджин был в городе. Значило у лизи. В этот момент Юджин повернулся лицом к мебели и произнес. А знаете, мой юрист человек необыкновенно проницательный. Разве не верно? Да, верно, верно, Мортимер. И все-таки, Юджин, ты ее по-настоящему не любишь. «И тебе это известно». Юджин Рейнберн встал, засунул руки в карманы и поставил ногу на каминную решетку, лениво покачиваясь и глядя в огонь. После долгой паузы он ответил. «Этого я не знаю. И тебя прошу не говорить так, как будто оно само собой разумеется». «Но если ты ее любишь, тем более ты должен оставить ее в покое». «Я и этого не знаю». Ну скажи мне, видел ли ты, чтобы я так беспокоился из-за чего бы то ни было, как из-за ее исчезновения? Я спрашиваю просто так, из любознательности. Милый Юджин, хотел бы я это видеть. Так значит, не видел. Совершенно верно. Ты подтверждаешь и мое впечатление. Похоже на то, что я ее люблю? Спрашиваю просто так, из любознательности. О. Это я тебя спрашивал, Юджин. Знаю, милый мой, но ответить не могу. Я сам жажду ответа. Что я хочу сказать? Если мои старания отыскать ее не значит, что я ее люблю, тогда что же они значат? Прямо как в скороговорке. Если Питер Пайпер подобрал пинту перца, где же эта пинта? И так далее. Понимаешь? Хотя он говорил это веселым тоном, лицо у него было встревоженное и смущенное. Как будто он и впрямь не понимал самого себя. Я тебя понимаю. Но смотри, к чему это может привести. Ага. Видишь? Именно это я и не способен предусмотреть. Какой у тебя острый ум, Мортимер. М Ты нашел мое уязвимое место. Неудивительно. Когда мы с тобой учились, я брался за уроки в последнюю минуту. И так день за днем, и строка за строкой... Теперь и в жизни мы с тобой вместе, и я все так же берусь за урок в последнюю минуту. Да. В этом деле я не пошел дальше вот чего. Я хочу найти Лизи и намерен ее найти, и пущу для этого в ход все средства, какие подвернутся под руку, честные и нечестные для меня все равно. Юджин, спрашиваю тебя из любознательности, что это значит? Если я ее найду, то спрошу тебя, тоже из любознательности, что это значит. Но на данной стадии это было бы преждевременно. А предупреждать события не в моем характере.